И торчащие из снега белые пальцы с посиневшими ногтями ясно показывали, что сугроб скрывает не только выкинутый из ненадобности мусор, но ну и что? Трупы ам больше, трупы ам меньше. Кому это интересно? Часть 1. Городские встречи. Только улицы знаком закон другой, амулеты и пистолеты стерегут покой. Пикник.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 Именно этот вопрос дал толчок и заставил заработать замёршие мозги. Лёд. Я лёд. От этого слова по всему телу пробежала волна стужи, с которой холод сугроба не имел ничего общего. Лёд. Это слово намертво вмёрзло в мою душу и стало такой же неотъемлемой её частью, как имя данное при рождении. Если не больше. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось.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 Зародившиеся в измученном мозгу мысли спугали до да икоты. Мертвяк. Несколько раз судорожно вздохнув, я попытался уверить себя, что это невозможно. Мертвеки не дышат и сердце у них не бьётся. А самое главное, такими дурацкими вопросами они не задаются. Я живой. Ага. И провалялся полгода в сугробе. Отвали. У меня амнезия.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 Только зря ноги промочил. Фигня. Холоднее не стало. Тяжело вздохнув, мельком глянул на завившее в небе солнце. Дело движется к обеду. И подбрасывая в руке нож, поплёлся по дороге. Мне бы главное развалины гаражей миновать, а дальше легче будет. Форт пустят без проблем. Вложенные в пластиковый файл документы не пострадали, но до него ещё дойти надо. И с одним ножом это совсем непросто.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 Хоть и июнь, но на улице должно быть прохладновастенько. Вопрос. Еще вопрос. Ох, что-то их многовато накопилось, не к добру это. Как в сугробе очутился? Если провалялся из зимы, то почему не замерз? Если обратно вернулся только недавно, почему не помню ничего? Полугодовую амнезию простым запоем не объяснить, и самое главное... Ну, дойду я сейчас до форта, а дальше...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 А потом, потом из форта придётся рвать к окте. Я даже остановился от неожиданно пришедшей в голову мысли из форта. А что это изменит? Если уж ставить перед собой задачу так это вытащить из приграничья. Слухи о счастливчиках, вырвавшихся отсюда в нормальный мир, ходят давно. А дыма без огня, как известно, не бывает. Ведь так? Очень на это надеясь. И что тогда мне мешает попытаться вернуться домой?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 Но стоило зайти за гаражи, и стало уже поздно. Низкий гул сверлом вернулся в темечко, а внезапно возникший над развалинами дымчато-прозрачный силуэт пирамиды заставил бешено забиться сердце. Меня захлестнул дикий ужас, но отступать было уже некуда. Позади всё затянуло густой пеленой тумана, в глубине которого двигалось постоянно менявшееся чертание нечто. В панике, вертясь на перекрёстке, я начал искать пути к отступлению, тщетно.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 От непрерывной смены давящих на психику цветов заломило глаза. В этот момент окружавший меня туман забурлил, закрутился и сконцентрировался в три человека подобные фигуры. Меня жк к месту приморозило. Ноги ураз стали ватными, а правая кисть сама собой разжала си нож, булькнув, скрылся в мутной воде. Туманные фигуры смазались и двинулись ко мне, гоняя перед собой волну воздуха от такого холодного будто он был пропитан ужасом и агонией изгинувших беспросветным мраком человеческих душ. С каждым мигом их чаятия всё же становились всё более и более материальными. Перекрученные полосы тумана всасывали и вбирали в себя из окружающего мира холод, тени и осколки льда. Скорее парившие в воздухе фигуры превратились в густки тьмы и мороза, а зачаровывающие пронзительные взгляды пустых глаз стали ощущаться почти физически.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 Дыхание со свистом вырвалось из лёгких и тут же осыпалось вниз кристалликами льда. Мгновенно застывшая вода сковала подошвы ботинок. От невыносимой стужи потемнело в глазах, но в какой-то момент я понял, что всё ещё жив и даже продолжаю дышать. Чужая сила окатила меня, заморозила всё вокруг и, не причинив никакого вреда, схлынула обратно. Но в планы снежных лордов отступление вовсе не входило.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 В голове правда продолжало звенеть, но тут уж ничего не поделать. И всё же, что произошло? Именно этот вопрос не давал мне покоя, пока я пробирался через развалины гаражей. Даже если счесть появление снежных лордов случайностью, это летом-то. Как объяснить мою неучувствительность к холоду? И куда пропали способности к колдовству? А ещё это клятая пирамида. Наученный горьким опытом, я не давал крутившимся в голове тяжёлым мыслям полностью занять меня и настороженно поссматривал по сторонам. И не зря. Пару раз на пути встречались бездонные лужи. Белело на бетонных стенах изморозь дурманичего сознанием ха страха, гона, а провал, заполненный нежидким дымом, оказался совсем не там, где ему полагалось находиться. Да ещё и двух заполушек в тень мертвеков под снежников удалось заметить заранее и обойти, свернув в соседний проход. Что не говори о отрядом возвращаться в форт куда как веселей. Целый и невредимый, хоть и изрядно уставший, минут через 40 я вышел к стенам форта. И куда теперь? К юго-восточным воротам или к западным? Да юго-восточных ещё топать и топать, а западные вот они почти под боком. Но там на посту запросто может никого не оказаться.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 с гарнизонных станицы спуск в подземный переход за прошедшее с моего последнего сюда визита время ничуть не изменился только покрывавшей ступени снег растаял и налить внизу оказалось скрыто под неглубокой лужей и так промокшие ботинки суши от этого не стали впервые с момента пробуждения мне почудилось что-то отдалённо напоминающее холод начал отаивать Подошва ботинка проскользнула на обледенелом полу, и только бешено замахав руками, удалось удержать равновесие и не рухнуть навзнец холодную воду. Твою мать, так и убиться недолго. Освещение в переходе не включили, и вперёд пришлось пробираться в полной темноте. К счастью, панель домофона была едва заметно подсвечена, там питание не отрубили. Ну-ну. Глядишь, чего и выгорит. И какой интересный пароль. Я набрал три тройки, но в ответ раздался лишь короткий электронный писк, а цифры мигнули и потухли. Сменили? А если так? Палец остановился на семёрке и три раза подряд нажал кнопку. Раздался длинный гудок. Ништяк. Есть кто на посту? Нет? Кто? Закрепил динамик на седьмом гудке. Конь в полту, открывайте, короче, орёт на уятс, или ком положившись на удачу, запустят. Повторяю вопрос, кто там припёрся такой умный, не купился караульный на любимую присказку креста. Лёд это. Потруль, вздохнул я, причувствуя новые приключения на свою пятую точку. Ну что, открывать будем? Нет. Ну, заходи. Как-то озадаченно отозвался караульный. Домофон щёлкнул и потух, а перегораживавший проход люк с лязгом сдвинулся немного в сторону. Не теряя времени, я проскользнул внутрь. Стальная перегородка незамедлительно захлопнулась у меня за спиной. Ничего интересного в тёмной камере не появилось. Всё те же расписанные рунами стены, всё тот же заляпанный грязью пол с пентаграммой. А может, пентаграмма и руны никакой смысловой нагрузки и не несут вовсе? За просто от скуки какой-нибудь патрульный намолевать мог. На от скуке и не такое нарисуешь. Минуты ожидания тянулись мучительно долго. Через некоторое время я забеспокоился всерьез. Стандартная проверка занимает ровно 5 минут, не больше и не меньше. А меня здесь уже минут 15 мурыжет. Что происходит? Несколько раз со всей мочи пнув по стене, я пошевелил отбитыми пальцами и зло выругался. Забыли они обо мне, что ли? Или меня в какой-нибудь черный список внесли, а сейчас сюда группа захвата подтягивается? Проторчать в тесной холодной клетушке пришлось еще минут 10, не меньше.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 Понятно, что у гранизонных других развлечений нет, но не за мой же счёт. Оружие на пл, снова прорычал Краульный. Ишь, какой настойчивый. Да нету у меня оружия нету, психонул заорал я в ответ. Ослеплённые глаза к яркому свету ещё не привыкли, и разглядеть получилось только смутные силуэты людей. Но ты Вадим, подожди. Биометрические параметры в норме, спросил кто-то стоявший в дальнем углу. Голос знакомый, Петрович, что ли? Да, ну в списках. Лед, выходи. Не стал слушать дальше Смирнов. У тебя один нормальный человек в гарнизоне есть. Остальные только и горазды, что орать да оружием махать. Я медленно вышел из шлюза и осмотрел набившийся в небольшую комнату народ. Трое гарнизонных целились в меня из автоматов, и моё искривлённое изображение отражалось на зеркальных забралах их шлемов. Прикомандированный к гарнизону Калдун, прищурившись задумчиво, перекатывал в правой ладони потемневшие от пота дубовые шарики, напитанные какими-то смертоносными заклинаниями. Смирнов стоял в дальнем углу и бросаться к мнению с объятиями вовсе не собирался. Петрович, ну что ты лезешь? С тебя зачем вообще позвали? Незамеченный мною начальник караула убрал наган в кобуру и убавил мощность бьющих в лицо ламп.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 «Забирай, но под персональную ответственность!» «Лед, пошли!» — Смирнов кивнул на дверь и повел меня в свою бензешку. Присев на ящик с пулеметными цинками, он пошарил под столом и достал початую бутылку водки. Я уселся на табуретку. Все так же молча Петрович разлил водку и передвинул один из граненых стаканов мне. Выпили, не чокаясь. Теплая водка ухнула вниз по пищеводу, потом рванулась обратно, но привычка взяла вверх, и сорокоградусная отрава осталась в желудке. Ну, с возвращенницем. Где пропадал? Смирнов, с сожалению, убрал под стол пустую бутылку. А-а-а, даже не спрашивай. Я проводил взглядом бутылку и махнул рукой. И как оно там? Одернул Петрович новенькую камуфляжную куртку, которую еще не успел заляпать машинным маслом.